Три слезинки королевны. Жил на свете король. У него был роскошный дворец, и каких только богатств не было в этом дворце. Золото, серебро, хрусталь и бронза, драгоценные камни — все можно было найти с излишком в нарядных и роскошных горницах королевского дворца. Красивые мальчики-пажи, похожие на нарядных кукол, неслышно скользили по комнатам, усланным коврами, и не спускали глаз с короля, желая предупредить его малейшее желание. Король был не один. У него была жена королева, кроткая и нежная, с добрыми глазами, прекрасными, как небо в час заката. Король проводил все свое время в войнах с неприятелями. Когда он возвращался домой, Красавица-королева одевала свои лучшие одежды и с лютни в руках встречала своего супруга, воспевая его славное мужество и стойкую храбрость в битвах с врагом. Но неудачные походы, ни любовь кроткой и красивой королевы, не несчетные сокровища, ни привязанность подданных не радовали короля. С его лица никогда почти не сходило печальное унылое выражение. Постоянное горе угнетало короля и его молодую супругу. У королевской четы не было детей. И когда король думал о том, что некому будет ему оставить ни своего славного имени, ни завоеванных земель, ни бесчетных богатств, невольные слезы выступали на мужественных глазах короля. И он готов был завидовать последнему бедняку страны, у которого были дети. После военных подвигов и побед над врагами король ездил по монастырям, делал богатые вклады, прося святых отцов молиться Богу о даровании ему ребенка. В мирное время король со своим двором переселялся из мрачной столицы в прелестную долину благоухающих роз, посреди которой для короля был построен скромный охотничий домик, где он и проводил все свои досуги — Часто гуляя по долине, наполненной душистыми цветами, королевская чита, восхищенная чудным видом природы, обращала взор к голубому небу и в горячей молитве просила Бога о даровании им ребенка. И просьба их была услышана. Однажды во время одной из таких прогулок король и королева увидели женщину, закутанную в черное. Она шла навстречу королевской чите, едва касаясь ногами земли, легкая и спокойная. — Мое имя — Судьба, — сказала женщина, приближаясь к королю и королеве. — Я пришла объявить вам великую радость. Ваша молитва услышана Богом, и Он пошлет вам дочь, королевну, которая будет не только вашим утешением, но и светлым лучом и радостью целого королевства, — Она будет прекрасна, как цветок, и добра, как ангел. Но берегите королевну, чтобы она не узнала, что такое горе, что такое печаль и грусть, и чтобы никогда-никогда не пришлось ей пролить по поводу чьего-либо несчастья или горя более двух слез». Не дайте пролиться более двух слезинок из прекрасных глаз королевны, потому что как только она прольет третью слезу, конец вашей радости, вашему утешению не будет у вас больше, королевы. вы потеряете ее. Сказав эти загадочные слова, странная женщина исчезла, точно растворилась в воздухе. Король и королева заплакали от счастья. Одна! Из королевских слез упала в голубую незабудку, и, о, чудо, из цветка поднялась прелестная крошечная девочка, с голубыми глазами, как две капли воды, похожие на короля. А такой хорошенькой королевне и мечтала королевская чита. Они раскрыли ей навстречу свои объятия. Королевна бросилась в них, горячо отвечая на ласки родителей. Точно она давно уже знала. и любила их. Красавицу-королевну назвали Желанной, потому что отец и мать так долго желали иметь дочь, и в честь ее поднялось шумное ликование по всему королевству. Народ валом повалил к королевскому дворцу, чтобы взглянуть хоть одним глазком в голубые очи королевны Желанной. С каждым днем росла и хорошела королевна. Отец-король, помня слова судьбы, позаботился о том, чтобы дочь не увидала людского горя, чтобы она была всегда веселая, довольная, счастливая и нарочно приказал выстроить для нее роскошный дворец, весь розовый, как самый нежный отблеск утренней зари и благоухающий, как те цветы, что росли по соседству с ним в долине. Стены, потолки, двери во дворце — Все было выкрашено в розовый цвет, окна же дворца были плотно завешены розовыми занавесками. И сквозь эти занавески королевна видела все в светлом розовом цвете. И лес, и долину, и далекую столицу, виднеющиеся на горизонте. Все было розово и прекрасно, ни одна тень не ложилась на этом розовом фоне. Даже бедные лачуги-крестьян, благодаря розовым занавескам у окон, казались нарядными и красивыми. Розовый цвет — это цвет радости и счастья. Оттого-то король и постарался, чтобы желанная была окружена только этим цветом. Видела все в розовом цвете. Другие цвета могли повлиять на ее светлое настроение, могли сделать ее задумчивой и грустной. а грусти королевны боялись пуще всего ее родители. И многочисленная свита, состоящая из маленьких придворных дам, веселых и жизнерадостных и кудрявых шулнов пожей, по приказанию короля следила за тем, чтобы королевна не отдернула как-нибудь розовых занавесок. Заметила королевна, что от нее что-то тщательно скрывают, И явилось у нее желание узнать, во что бы то ни стало, что находится там, за розовую занавеской, за стенами замка.